Барокко. Часть первая. Современный путешественник не раз испытывает время сожаления о тех временах, когда Стендаль мог бродить по кривым и немощенным улицам папского города, искать одиночество среди заброшенных руин или набрасывать страницы дневника в своей комнате на вея Григориана с видом на купол Петра, поднимающийся над лугами пратти дель Костелло. Рим многое потерял с тех пор, и чем дальше, тем все больше и больше будет терять из своего единственного в мире важного меланхолического и живописного великолепия. Никакая разумная заботливость не в силах отвратить от него общую судьбу вещей, повернуть в более привлекательную сторону ход его истории. Достаточно взглянуть на то, что сталось за самое последнее время с местностью к северу от города, между Порто-дель-Попполо и Понте-Молле. Благодаря юбилейной выставке эти места уже неузнаваемы даже для того, кто видел их года два или три назад. Разумеется, прошли времена, когда можно было бы для утилитарных целей снести построенную виньолы виллу Папы Юлия Третьего. Здание осталось в неприкосновенности. Но прелесть этого недавно еще тихого и уединенного места, этой поросшей травой площади и улицы, уходящей под темный свод арка Скура, этой настоящей римской винья, окруженной стеной, у которой приютилась мирно дымящая трубой Астерия, все это навсегда исчезло. С проведением широкой выставочной авеню, отнявшую виллы половину, ее сада, сделавший арку скуру жалкой игрушкой. Фламенеева дорога становится совершенно современной улицей, и церковка Сант-Андреа, выстроенная там же Виньолой, стоит как печальный прекрасный островок среди окружающего уродства новых аллей, подромов и выставочных павильонов. На той стороне Тибра фабрики подошли К самой вилле мадама и последние луга у Понте-Молли исчезают, чтобы дать место огромному стрельбищу, повторяющему патриотический масштаб и стиль монумента Виктора Эммануила и Дворца Юстиции. Строительная лихорадка кажется хронической болезнью Новой Италии парламентов и муниципалитетов. Новые кварталы вырастают в Риме с такой быстротой, которая мало оправдывается какими бы то ни было необходимостями. Вместе с тем и старая часть города не дает покоя индустриальному усердию передовых людей. Они начинают разрушать дома даже на Испанской площади, и страшно сказать. Ради вида на бездарный дворец юстиции предполагают вскоре пробить брешь в живописнейших стенах Навоны. Пройдет много времени, прежде чем Рим своей таинственной силой успеет смягчить и завуалировать резкость всех этих возводимых наспех сооружений. При виде их сожаления о Риме Стендаля, Шоттебриана, ампера и Гёте вспыхивает с новой силой. Современному путешественнику постоянно приходит в голову, что его предшественники были гораздо счастливее его в своем знании Рима. Справедливость требует сказать, однако, что при этом упускается одно очень важное соображение – Время Стендалия и Шотебриана было богаче непосредственными и живыми впечатлениями Рима античного, Рима христианского и Рима возрождения. Но оно мало способно было почувствовать и оценить Рим Барокко. Для этого времени 17 и 18 века были эпохой непосредственно предшествовавшей, то есть более всего подверженной отрицанию и менее всего способной быть понятой. От нас барокко отделено достаточным промежутком столетий. Наш исторический опыт расширился и углубился. Эклектизм наших вкусов всюду находит источники наслаждения. Кто не согласится теперь со словами Бургерта? При беглом обзоре Италии есть возможность ограничиваться только знакомством с первостепенными вещами, но вовсе не тайно, что при достатке времени подлинную радость внушает не столько созерцание всяческих совершенств, сколько жизнь во всем объеме итальянской культуры. Естественное предпочтение ее величайших и лучших моментов вовсе не должно повлечь за собой исключение из поля зрения других эпох. Для нас барокко является эпохой, достойной такого же внимания и интереса, как возрождение Средневековья. Нынешний путешественник выигрывает благодаря этому богатство впечатлений, едва ли не больше, чем он мог потерять в сравнении с современниками Стендаля. Барокко преобладает в Риме. Построенные в этом стиле дворцы и церкви составляют неизменную и типичнейшую черту города. Надо искать в Риме Рим античный христианский, средневековый, рим Возрождения, но Рим-барокко искать нечего. Это до сих пор тот Рим, который прежде всего узнает каждый из нас. Все то, что определяет характер города, его наиболее знаменитые здания, главные площади, оживленнейшие улицы, все это здесь создано барокко, и все верно хранит его печать. Такова площадь перед собором Святого Петра с колоннадами Бернини и фонтанами Модерны. Таковы Квиринал и фонтан Треви. И таково, наконец, Корса с церквами Джезу Мария, Сан Марчелло и Санта Мария Инвиалата, с дворцами Русполе, Киджи, Шарра и Дория. Барокко вполне торжествует в кварталах, прилегающих к пантеону и в той части города, которая тянется между Тибром и Корсо-Виторио-Эммануэле. это как раз самые лучшие места в Риме. Здесь почти не встречается новых построек. Что же касается до сооружений более ранних эпох, то они тонут среди общей массы зданий, принадлежащих XVII и XVIII векам. Папский Рим хранит неприкосновенную и важную простоту своих монументальных дворцов, столпившихся здесь вокруг таких грандиозных церквей барокко, как Санта Андреа де Лавалле, Джезу и Кьеза Оба. Нельзя представить себе Рим без церковного фасада в духе барокко, с его типическим делением на два этажа, полуколонными, пилястрами, дробными фронтонами, нишами, статуями и неизбежными валютами на углах. И эти фасады не только живописные подробности римской улицы, это плод большого и серьезного искусства, жившего в Риме такой деятельной жизнью, какую только можно себе представить на протяжении целых двух столетий. Изучение искусства барокко началось сравнительно недавно. Почин в этом деле принадлежит немецким писателям, ибо Германия оказалась более конгениальной барокко, чем Англия никогда не знавшие его, или Франция, всегда инстинктивно тяготеющие классицизму. Книги Гурлита, Вольфлина и Эшера должны сделать для XVII и XVIII веков Италии то, что уже давно сделано для Акватрученту и Чинквиченто. И прежде всего трудами этих исследователей выяснена самостоятельная ценность барокко. Никто не может теперь смотреть на него так, как смотрели современники Стендаля, видеть в нем искаженное и упадочное продолжение Ренессанса. Архитектура барокко явилась в самом деле совершенно новым искусством, сумевшим далеко уйти от всяких реминесценций античных форм и пропорций. Точный художественный анализ показывает, что этот стиль имеет больше прав на имя самобытного и даже органического стиля, чем стиль Сансовино и Палладио. Архитектура Высокого Возрождения никогда не может выйти из круга классического впечатления Пантеона и Колизея. Но тщетно мы стали бы искать освященных древностью законов и перенесенных из античного деталей в постройках Бернини и Баррамини. В том искусстве, для которого высшей похвалой современников были слова «нова», «капричоза», бицаро. Страваганте, новый, причудливый, оригинальный, экстравагантный. Вместо стремления к бесстрастному спокойствию, равновесию и круглоте, свойственному классическому возрождению, барокко сделала своей основой крайнюю эмоциональность, любовь к строительному парадоксу и отвращение к замкнутости отдельных композиций. Спокойная протяженность горизонтальных линий больших плоскостей исчезла. Барокко всюду, где могло, разбило стену выступами и нишами и раздробила горизонтальные пояса составными профилями сложных пилястров. Более резкие тени повсюду взыграли на фасаде, и большая глубина его сделала перспективный вид здания более подвижным, сильнее меняющимся в зависимости от разных точек зрения. В этом сказались важнейшие тенденции архитектуры барокко, ее поиски живописного впечатлений, и проникающие ее движения. Как справедливо заметил Вельфлин, рисунок пером хорошо выражает чистоту линий и пропорциональность форм всякого здания эпохи Ренессанса. Но только свободно брошенные кистью пятна туши или сепии могут дать понятие о специфической красоте фасада барокко. Длинная прямая линия и обширная плоскость неживописны, и оттого все воображение барокко было направлено на борьбу с неподвижной прямой линией, лишенной теней плоскостью. Вначале оно беспощадно дробило их, позднее почти совсем оставило и прямую линию, и плоскости обратилось к кривым линиям и эллиптическим поверхностям. Меняющаяся в каждой точке кривизна эллипса сделала его излюбленной фигурой строителей барокко. Родоначальником барокко не только в скульптуре, но и в архитектуре считается Микеланджело. По мнению верфлина он не был в этом отношении каким-то исключением среди своих современников. После 1520 года уже не было воздвигнуто ни одного здания, в котором не содержалось бы элементов новой архитектуры. Антонио Сангалло и Виньоло в иных отношениях были предшественниками строителей барокко. Последнюю четверть XVI века, в годы твердого и решительного папы Сикста V, мы находим новый стиль, вполне конституированным в церквах и дворцах, построенным Джакомо Делла Порта, Карло Модерна, Доменико Фонтана, Лунги Старшим и Фламинио Понцио. Этот первый период барокко был отмечен большой сдержанностью, почти суровостью, сильно отличающей его от последующего, второго периода. Некоторые исследователи склонны даже называть этот стиль конца XVI века поздним ренессансом, оставляя имя барокко лишь для архитектуры XVII столетия. Но следует согласиться с Вельфлином, что было бы трудно найти границу, разделяющую эти стили по существу. Прекрасный фасад Санта-Катерина де Фунари как бы свидетельствует о принадлежности его автору, лучшего ученика Виньолы Джакомо де Лапорта, К возрождению. Однако в дальнейшем в своем развитии именно этот тип фасада сделался самым характерным для барокко, повторяясь, в целом ряде церквей. В принадлежности к новому стилю такой церкви, как построенная модерной Санта-Сузанна, уже не может быть никаких сомнений. Первая эпоха барокко отличается массивностью, относительной простотой средств, которыми достигается живописное впечатление и неизменной серьезностью. Особенно внушительные дворцы, относящиеся к этому времени. Палаццо Русполи, постройки Амманати, палаццо Боргезе, построенный старшим Лунги, палаццо Шарра Колонна с фасадом Понсо. Полного великолепия эта архитектура достигла в Кортили Сапиенци, созданном высокодаренным Джаком де Деллапортой. Никакая другая архитектура не выражает настолько же хорошо той важности, той гравита, которую так ценили люди Сеичента, и который так идет к Риму. Второй период барокко обозначается около 1630 года, времени, когда достигли зрелости два замечательных архитектора, создавших целую эпоху в искусстве и в летописях Рима – Лоренцо Бернини и Карло Баррамини. По словам одного из новейших биографов, в итальянской художественной истории не было после Микеланджело другой такой исполинской фигуры яркой индивидуальности, как Лоренцо Бернини. Ослепительный блеск сопутствовал всем делам этого неаполитанца по рождению и флорентийца по происхождению. В долгое двадцатилетие правления Урбана VIII Барберини Бернини, еще совсем молодой, полный кипучей энергии, Сделался не только главным придворным архитектором и полновластным распорядителем римского строительства, но и постоянным советником, и доверенным другом папы. Пчелы-барберини летели всюду за этим создателем колоннады святого Петра, фонтанов на Пьяцца Навона и скала Реджи в Ватикане. Как скульптор он составил себе славу святой Терезой в церкви Санта-Мария делла Витория и группой Аполлона и Дафны на вилле Боргезе. Тонкость обработки мрамора изумительна в них. С тех пор барокко стала стремиться к всевозможным иллюзиям каменных тканей. Группа святой Терезы с ангелом, приводившая в восхищение Сейченто, беспримерно по энергии и напряженности выраженного в ней острого и болезненного чувственного экстаза. Одна эта скульптура, могла бы уже сказать, как далек Бернини от классического спокойствия и бесстрастия. И еще более далек был, по-видимому, от этого его современник и соперник Баррамини. Жизнь так часто сталкивала их между собой, что в конце концов сделала их врагами. Сменивший Урбана восьмого и Кенте X из фамилии Помфили на некоторое время отдалил от себя Бернини и тем самым сделался главным покровителем Барамини. Сан-Таньезе на площади Навона и Сан-Карло у четырех фонтанов выстроены при нем. И при нем же Барамини успел возвести те необычайные причудливые компанили барокко, которые изумляют путешественника неожиданным силуэтом на вечернем римском небе. Барамини не был так счастлив, как его соперник. Неудачи его преследовали и довели, в конце концов, до отчаяния. В припадке меланхолии он перерезал себе горло. Он не был так разносторонне одарен, как Бернини, не обладал его размахом и твердостью воли, но для архитектуры второго барокко, его сооружения и замыслы фантастичнейших его рисунков едва ли не более даже характерны. Фасады из кривых линий и поверхностей осуществлены им в сант аньезе и Сан-Карло с удивительной свободой и элегантностью. Никем не было превзойдено живописное богатство сложных профилей, нарисованных барумини для великолепного заднего фасада Палаццо Барберини. Его изобретательность по части новых форм и любимых тогда обманов зрения не знала устали. Баромини сделался легендой барок, Нет такой странности, такой причуды в римской архитектуре, которая не была бы приписана ему народной молвой, до сих пор не забывшей его имени. Бернини, Баррамини, их многочисленные ученики, среди которых можно назвать Лунги-младшего, Райнальди, Росси, довершили дело строителей, принадлежавших к первой эпохе барокко. Уже в начале XVII века Рим был наполнен монументальными дворцами и церквами, олицетворявшими важность и тяжелое величие папского двора. Но ему не хватало блеска, пышности, парадности. Это явилось, когда Бернини и Барамини ввели новые, более цветистые формы барокко и сообщили им большее движение. Они первые дали полную свободу стремлению грандиозности, к которым была проникнута архитектура Сиеченто. Никто не понял в такой степени, как Бернини, что барокко было искусством ансамбля, общего впечатления. Про него, про его школу и про покровительствовавших ему пап, можно сказать, что они строили не отдельные дворцы и церкви, но строили Рим. Настоящей целью Бернини были площади, перспективы улиц, живописные фонтаны. Он создавал виды города, картины Рима. Это искусство требовало обширных пространств и открытого неба. Лучше всего его можно узнать перед колонадой Святого Петра, перед мостом Святого Ангела, перед фонтаном Треви и испанской лестницей. И фонтан Треви, и эта лестница исполнена уже после смерти Бернини, но они верно сохранили направление, данное им архитектуре барокко.